Поможешь мне уроки поделать, а? Тетя Роза жалобно смотрела на меня, но затем опять делала строгое лицо. Не могу я тут с собой рассиживаться, не маленький уже, привыкай к самостоятельности. Ты теперь не просто мальчика, уж почти старший брат. Мне Таньку из музыкалки надо встречать. Не вздыхай, пожалуйста. Ну, ну, все, пока. Тетя Роза как-то судорожно накидывала плащ и судорожно захлопывала за собой входную дверь. А я еще долго слушал и нюхал тишину, оставшуюся после нее. Тишина пахла гречневой кашей, и духами и женской одеждой, и еще чем-то. Кастрюлька с гречневой кашей лежала на диване, под подушкой, завернутой в старый мамин шарф и в газету. Тетя Роза, наверное, надеялась, так она простоит теплой аж до вечера, до папиного прихода. Но я с отвращением вынимал ее из-под подушки и выносил кастрюльку на кухню, ставил на плиту, как есть прямо в газете. Честно говоря, гречневую кашу я просто ненавидел, но, может быть, не любил. В общем, относился к ней достаточно равнодушно. Потом я медленно шел в свою комнату, включал яркий электрический свет, садился за письменный стол лицом к окну. Там в окне начинался вечер, и ждали во дворе мои друзья — Но с какого-то момента я почти перестал выходить во двор. Выходить во двор, зная, что дома тебя никто не ждет, было почти физически невозможно. Вечер проникал в комнату всякими нехорошими мыслями и дурными предчувствиями. А вдруг с мамой там, в больнице, что-нибудь случится? А вдруг пап придет совсем поздно? Во сколько мне тогда ложиться спать, а? Ну и так далее. В эти вечера меня спасал только телевизор. Я садился перед ним и смотрел все подряд, иногда засыпал прямо в кресле и просыпался только в тот момент, когда папа поворачивал замок в двери. В густой комнате раздавался его встревоженный голос. — Лева, ты где? — Я здесь, пап, — говорил я, усиленно протирая глаза. — Я тут сижу возле телека. Отчего свет не включаешь? — Зачем зря электричество жечь? — мудро говорил я, и папу усмехался. Он брал меня под мышки и подбрасывал вверх. «Какой же ты тяжелый стал!» — говорил он, удивленно. «Скоро вообще тебя не смогу поднять!» Но и не надо!» — угрюмо говорил я. «Там есть гречневая каша на кухне, а я уж спать пошел!» «Ладно, ладно!» — говорил папа. «Ладно, иди!» Так медленно тянулись наши холостяцкие деньки. Но вот однажды папа решил взять меня к маме в больницу. Сам-то он ездил туда чуть не каждый день привозил ей всякие вкусные, полезные продукты и так далее, а меня, чтобы не таскать на другой конец города, с собой не брал. Честно говоря, я не знал, как теперь выглядит мама, и боялся встреч. Но все оказалось очень даже хорошо. Мама выглядела нормально, она была веселая и бодрая. Мама медленно ходила в длинном, просторном халате. Я этого халата на ней никогда не видел, обычно наносил довольно короткий. В коридоре, где нас она ждала, было совсем не грустно. Вокруг ходили странные смешные тетки с огромными животами. Я чуть не расхотался, когда их увидел. В окна были видны заснеженные елки в парке, прямые аллеи, фонари, сугробы, и даже обычные жилые дома в конце парка смотрелись весело, сия огоньками, на Новый год. — Новый год скоро, — сказала мама и со значением посмотрела на меня. Ну и что удивился я? А то не успею родить до Нового года, понятно. Ну ладно, сказал я, значит, без тебя встречать будем. Левка, твердо сказала мама, ты поедешь в зимний лагерь, и без всяких возражений папа возьмет путевку на работе, поиграешь там в хоккей недельку, ничего с тобой не случится. Незнакомых людей в большом количестве я вообще переносил с трудом, тем более незнакомых людей моего возраста. Но одеваться было некуда. Я кивнул и подумал про себя, что ехать не скоро. Вдруг она успеет родить до тридцать первого. Так же бывает. Мама заговорила с папой о чем-то непонятном. Я заскучал и пошел к окну поближе посмотреть на парк. Парк был чудесный. Мне почему-то показалось, что в нем обязательно живут белки. За моей спиной разговаривали две тетки с большими животами. Я, главное, боюсь, чтобы ребеночка не подменили, в смысле, не перепутали. Да ну, ерунда, — говорила другая, — этого бояться не надо, хоть бы разрезали нормально, чтобы ногами не пошел. Я похолодел от ужаса и повернулся к маме. Она почему-то улыбалась, глядя на меня глазами полными слез.